Глава девятая. Цитадель Верховного стора. В п о л е т е м ы молчали. Я думал о том, зачем Айда слил мне все данные, о которых я попросила. Он в е д ь был против того, чтобы я за ним вернулась, но он мог и надеяться на то, что я приведу помощь, что в итоге и получилось. Кабальди, не з н а я о чем он думал, замер как с ы т ы й удав. И почти не шевелился в кресле, уперся взглядом в лобовую обзорную панель, положил на живот бластер, медленно перебирал пальцами п о р е б р и с т о й р у к о я т к е Очень хотелось верить, что Джером раздумывает не о том, как от меня избавиться, но в любом случае с ним следовало быть настороже. Я ведь понятия не имею, какие директивы он получил от своего начальства. Моя интуиция тихо на шептывала, что не Кабальди. Не тем двоим верить нельзя ни в ком е случае. Но так уж получилось, что мы оказались в одной лодке. Оставалось только надеяться, что мне, нам, Саэда, удастся выбраться из этой лодки живыми. Я с трудом д о ж д а л а с ь пока пикнет оповещатель. Молчание сделалось невыносимым, тягучим, словно мед. Катер выбросило в точку заранее оговоренными координатами. Мгновение. И прямо перед носом из кромешной тьмы, и з ч е р к а н н о й полосами размытого свечения, вылился корпус главного диверанского корабля. Удачны были выбраны координаты. Мы вывалились из подпространства как раз таким образом, что между нами и содружеством висел плоский, похожий на дискуса и просто необъятных размеров корабль, а совсем близко в какой-нибудь тысячи километров. с е р е б р и л а с ь н а п и т а н н а я информацией каменная губка доториума. Я п о т я н у л а с ь вперед, быстро развернула голографическую панель управления, растянула ширякошко, демонстрирующее окружение катера. На матовом черном поле вокруг моего кораблика одна за другой высвечивались ртутные капли скоростных челноков в сопровождении. Кабальди, который наблюдал за моими манипуляциями, заметно оживился, тоже подался вперед. пился взглядом в двухмерную проекцию пространства. Все прибыли. Подытожил он хриплый, пристально посмотрел на меня. Ну что ты готова? Я кивнула. Он молчал, приглаживая без того идеально лежащие волосы. И я поняла, что твердокаменный к а б а л ь д и у которого, пожалуй, вместо сердца кусок льда, далеко не так спокоен, как хочет казаться. о т п р а в л я я оставшиеся ключи, сказал он. Я кивнул а еще раз, обратившись к кораблю через нейроинтерфейс, включая нужную программу обработчик, как и было запланировано. Остаток ключей мгновенно уплыл по шифрованным каналам. Сделано, отрапортовал а я. Тогда даю отмашку на вход внутрь. Наконец произнес он и на несколько секунд прикрыл глаза, связывая со своими по внутренней сети. Я м о л ч а л а Внутри нарастал о напряжение и не находил выхода. Но чувство было такое, как будто меня уже что-то гонит вперед, заставляя вскочить с кресла и бежать, бежать. Но нельзя. Так можно наделать ошибок, а в моем случае это будет стоит слишком дорого. Чтобы разбить напряженное молчание, я о т к а ш л я л а с ь и сказала: "Пол идентификаторов у ваших. Я все отдала." Кабальди только глянул на меня недовольно и ничего не ответил, махнул рукой в сторону застывшего в космосе дискуса. Давай, Марго, рассуждать потом будешь. Надо транслировать тот идентификатор, который п р и с а л и твоему катеру. Я кивнула и вернулась к управлению. Наверное, все это можно было сделать и отдавая м ы с л е н н о й команды, но в нас слишком укоренились привычки древних, когда человеко машинный интерфейс был реализован. посредством примитивных средств ввода информации. Развернув голографическое окно, я пробежалась пальцами по набору пиктограм, м и н и ц и и р у я рассылку идентификатора. Честно говоря, я даже не представляла себе, что последует затем, когда управляющий центр корабля Верховного Стора примет эти данные. Страх уже пустил первые робкие ростки, и я точно знала, что еще несколько минут ожидания, и ростки эти. Превратятся в буйные джунгли паники. Какого результата мы ожидаем, Марго? п о д о г о л о скабальди. Он внимательно следил за моими руками. Судя по той информации, к о т о р а я у меня имеется, должен открыться один из шлюзов и нас пропустить. Пробормотал а я. А вот что дальше? Извини, понятия не имею. Я не знаю, что нас ждет внутри. Кабальди хмыкнул. Боишься? Боюсь. Я пожал плечами. А кто бы не боялся? Это точно, согласился он. А я подумала, что именно в такие очень редкие моменты в Джероме к а б а л ь д и проскальзывает человеческое и начинает казаться, что и с ним можно договориться. Но ведь только казаться. Смотри, он действительно н а спускает внутрь. Кабальди вскочил с кресла и ткнул пальцем куда-то в верхний угол обзорного окна. Давай. Двигаем туда. Краем глаза я заметила, как ртутные капли челнков, о как один, дрогнули и тоже куда-то двинулись. Марго, не тени! Недовольно п р о с к р е ж е т а л Кабальди. Что ж? Я с силой потёрла друг о друга з а л е д е н е в ш и е вдруг пальцы и отдала мысленную команду катеру. н е д в а с л ы ш н н о зашуршали двигатели и зеленоватый серебряный корпус диверанского корабля медленно двинулся на нас и одновременно вбок. А прямоугольник открытого шлюза светился в темноту бледно золотым, постепенно выплывая из угла обзорного окна к центру. По телу непроизвольно прошла нервная дрожь. Я вытянул шею, потому что хотелось заглянуть внутрь шлюза, пока мы туда не попали, оценить, какие опасности нас поджидают. Заглянула и даже разочаровалась. Внутри шлюза было абсолютно пусто. Никто нас не ждал. Просто огромный ангар. Едва заметная кривизна стен, свойственная диверантским конструкциям. К тому моменту, как мы неспешно вплыли внутрь, два челнока уже выбросили распорки и замерли, так похожие на жуков водомерок. Очень интересно. Почти промурлыкал Кабальди. Посмотрим, чем все это закончится. И подбегнул. Ну что, пойдем? Веселье предстоит знатное. Я мысленно дала команду остановиться. Услышала, как лязгнули раскрываемые распорки. Один в з г л я д в окно. Челноки прибывали и прибывали, и из некоторых у ж е л о в к о выбрались пилоты. Людей оказалось не очень-то и много. По два на челнок. Но глядя на оружие, каким они были увешаны с ног до головы, я почему-то не сомневалась, что эта не многочисленная команда будет весьма эффективной в любых условиях. Лишь буркнула Кабальди. А почему у меня только один бластер? Ну л ы б н у л с я демонстрируя идеальные зубы. Девочкам больше не положено, Марго, смирись. Я смирилась, однако послала команду МР 1 2 который с хрустом в конечностях поднялся и принялся постукивать хвостом по полу. Ты это специально делаешь, чтобы меня побесить? – преспокойно заметил Кабальди. Можешь считать это маленькой местью за то, что обделили меня оружием. Я подхватила рюкзак с упакованным э к з о к о с т ю м о м для Аэда, закрепила в на бедренном держателе бластер. Я готова. Идем. Корабль верховного стора встретил нас гнетущим молчанием. Тишина, ватная, густая, хоть ложкой ее черпай. И от тишины этой делалось не по себе, да так, что хотелось рвануть обратно на катер, задрать и люк и лететь отсюда куда-нибудь, лишь бы подальше. Только тихое шипение воздуха до да л е г к и ш е л л и т д ы а н и я под шлемом. Еще хуже стало, когда шлюз закрылся. Я о щ у т и л себя тараканом в коробке, которую вот-вот раздавят. Теперь обратной дороги похоже не было, а потому что воздух в шлюз тоже никто не торопился подавать. Стало понятно, наш обман удался. Альхес ведь воздух не нужен. Стоя под коротким крылом своего катера, я осматривалась. Да, типичный диверанский корабль. Смазанные формы, ни одного прямого угла, покрытие стен живое. Мелкие световые импульсы разбегаются в стороны. Лишь бы они не донесли стору о присутствии чужаков. А если донесут, то что? Нужно просто быть быстрее с т о р а и его слуг, шевелиться, а не стоять озираясь. Тем временем прибывший отряд занялся минированием шлюза. Устройства должны были рвануть до того, как начнет взрываться изнутри весь корабль, чтобы мы могли беспрепятственно его покинуть. Устройства со взрывчаткой они прикрепляли так ловко, что было понятно, люди именно этим и занимаются почти всю жизнь. Со мной отправили настоящих профессионалов. Щелкнул подключение передатчика, и на импланты посыпались логи переговоров. Затем кто-то скомандовал: "Мы закончили, вдвигаемся". Кабальди тронул меня за локоть. Идем, Марго. Он подмигнул сквозь прозрачные з а б р а л а шлема, а потом взял на изготовку бластер. Я посмотрел на медленно открывающийся проход, который должен был пропускать Альхеест на плановое обслуживание. Там была темнота, исчерканная словно брызгами люминесцентных чернил чем-то зеленым. Эти огонки ь вибрировали, шевелились, и казалось, разбегались волнами. Обычные диверанские стены. обычное истинно диверанское переплетение коридоров. Хорошо, что я сгрузила этим ребятам карты корабля. В результате мы друг от друга не зависели, и теперь их задача установить в нужных точках взрывчатку, а моя... Ну что, как думаешь, где могут держать твоего друга? Вооруженные мужчины один за другим исчезали в темном проходе. На миг по спине каждого из них скользил зеленоватый блик короткого светового импульса. И после этого человек словно впитывался в густой мрак. м ы с к а б а л ь д и остались одни, да еще за моей спиной, смиренно склонив голову, замер МР 1 2 н е знаю, ответила я, отправляя сообщение. Но кажется, мы можем поискать в вычислительном центре. И вспомнила, как Аэда говорил, что Стор может снять с него интерфейс, только в том случае, если превратит в стационарный вычислитель. Учитывая все прелести повышенной нагрузки, переход в число таких вычислителей и был самой страшной пыткой, какую можно себе вообразить. Загружая в навигационное приложение карты корабля, я медленно двинулся к темному провалу коридора, затем все быстрее и быстрее, подгоняемые мыслями о том, что наконец-то смогу добраться до человека, который был другим. Не был Алексом, но при этом стал мне очень д о р о г Подожди, за тобой не угонишься. Прилетело ехидное сообщение. Я не стала отвечать. Вместо этого отправила запрос на синхронизацию наших навигационных систем. И к а б а л ь д и принял его. Еще через минуту я уже рысью с бластером на изготовку трусила по коридору в нужном направлении. Краем глаза я видела, как в слабо моргающем зеленоватом свете за спиной маячит плечистый силуэт Кабальди, а еще чуть дальше длинными прыжками за нами. Следуют МР 1 2 т о л с т я н к а на мертв о прилипла как за костюму. Она не мешала, я не стала ее дирать. Пусть себе. Пол под ногами п р у ж и н и л Вокруг было темно, не намека на подсветку. Да и зачем она к и б е р б и о н и к а м Они ведь и так знают, куда с л е д у е т двигаться. Только вот мы не были к и б е р б и о н и к а м и и неуклонно пробирались все глубже и глубже. По лбу потекла капля пота. Жаль, я была в шлеме и не могла ее вытереть. А Воздух. Что там у нас с воздухом? Торопливо бросил я Кабальде. Процентов шестьдесят от необходимого нам с тобой уровня. Хочу сказать, если и дальше будет так, то боюсь, того парня мы в живых не застанем. Застанем. Я с т и с н у л а зубы. Не говори так. Поглядим. Тем временем, сверяясь картами, я продвигалась прямиком к следующему шлюзу. За ним начиналась зона, где могли бывать и медиумы. Следовательно, оставалась надежда на то, что там мы сможем нормально дышать. Сколько у нас времени? спросил я. Еще час сорок до того, как ребята закончат минирование, и после того еще час на эвакуацию. Я с к р и п н у л а зубами. Мало, как мало. А корабль Верховного Стора не корабль даже, настоящая цитадель. Нам нужен вычислительный центр, передала я Кабальди. Коридор, по которому мы бежали, в который раз с в и л ь н у л и, наконец, уперся в шлюзовую переборку. Люк в виде толстой полупрозрачной пленки был задраен. Чем глубже, тем больше похоже на то, что мы внутри какого-то растения, прокомментировал Кабальди. Я мысленно согласилась. Когда я впервые попала к Аида, все это также выглядело и в моих глазах к л е т о ч н ы е мембраны. Возможно, даже живые. Интересные технологии. Это у них на всех кораблях так. Я на всех не бывала. Вы меня только один раз удачно выдали замуж. Отправил я бегущую строку. Ну ты и з а н о з а Марго. Мне уже жаль того, кто с тобой свяжется. Ну-ну, подумала я, но о т п р а в л я т ь это не стала. В конце концов Джером Кабальди, последний человек мнение которого меня интересовало. Мишель в о н и м е л несчастье связаться, и ничем хорошим для него это не закончилось. Добавил он и в догонку послал е х и д н у ю рожицу. Я вздохнула, и с этим было трудно не согласиться. Транслировало двери идентификатор Альхез, закрепленный за нашей скоблди командой. Пленка дрогнула и с хлюпающим звуком втянулась в стену. Я нырнула внутрь, и как только мои спутники оказались со мной по одну сторону шлюза, тот снова закрылся. Его затянуло толстой и на вид совершенно живой пленкой почти мгновенно. Кабальди тихо выругался вслух. Я услышал это, п о р а д и о связи. В месте, где мы оказались, было значительно светлее. Все те же обтекаемые формы, округлые коридоры с крутыми поворотами. Похожие, мама дорогая, на внутренности кишечника. Все те же едва заметные световые импульсы, разбегающиеся по стенам т о с к л ы м и болотными огоньками. Но появилась и постоянная подсветка, откуда-то снизу, и в этом были и плюсы, и минусы. Плюсы, конечно, заключались в том, что обозреваемое пространство существенно расширилось. Минусы, соответственно, в том, что спрятаться здесь было уже просто невозможно. И пожелая, кто-нибудь за нами поохотиться, все, что оставалось, это начать стрельбу. Но пока что все было спокойно. Кабальди что-то проверил на рукаве э к з о к о с т ю м а Затем поднял, забрал шлема. Все в порядке, крошка. Дышать здесь можно. Я с облегчением подняла и свое, забрала. Вытерла перчаткой лоб. Только от этого правда было мало, потому что перчатки, э к за костюма, гладкие, плотные и совершенно ничего не впитывают. Мы уже близко к вычислительному центру, сказала я тихо. Почему-то было очень важно услышать здесь собственный голос. Сейчас мы проберемся вот сюда. Видимо, это что-то вроде рекреационной зоны. Затем по этому коридору. И здесь, видишь, такое круглое помещение. Навигатор утверждает, что это и есть главный вычислительный центр. Хм. Кабальди склонил голову к плечу. А мы там часом не нарвемся на усиленную охрану? Не думаю. Я продолжил трансляцию карт. Вот, смотри. Мне кажется, что этот зал связаны н й с вычислительным центром. коммуникационными каналами и есть помещение, где находится Верховный Стор. Честно говоря, раньше мне хотелось его пристрелить, но сейчас я понимаю, что лучше выбраться самим. А Стора прикончит взрыв. Так ведь? Совершенно верно, согласно кивнул Кабальди. Давай поторопимся, потому что если твоего дружка придется тащить на себе, в чем я почти уверен, нам понадобится дополнительное время. Прежде чем бежать дальше, я про себя попросила вселенную, чтобы моя догадка оказалась верна, и в том самом помещении мы действительно нашли Аэда. В одном я точно не ошиблась. Судя по количеству кабелей в прозрачной зеленоватой изоляции, уходящих прямо в стену, мы действительно стояли у двери вычислительного центра. Примерно то же самое я наблюдала каждый раз, как проходила мимо входа в датацентр на работе у папы. Еще когда была маленькой, такие же пучки проводов, кабели чуть ли не в руку толщиной, разных цветов и с маленькими белыми бирками маркировки. Я покосился на Кабальди. Тот уважительно смотрел на перевитые между собой кабели, бегающие внутрь запертого помещения, затем перевел взгляд на меня. Представляешь, какие объемы данных здесь перекачиваются? Тихо сказал он. И это все сливается с службам альянса. Нет, определенно здесь просто необходимо все разнести. Согласна, кивнула я. Сердце нехорошо з а м и р а л о в груди. Вот оно, мгновение истины. Либо сейчас я найду Аэда, в каком бы состоянии он ни был, либо выясню, что его здесь нет. И тогда... Все сначала. У меня просто не хватало фантазии, чтобы придумать, где Верховный Стор мог его держать. А ведь он мог его просто убить, мелькнула мысль, наполняющая вены ледяной жутью. Я невольно обхватил себя руками за плечи. Кажется, меня начал бить озноб, потому что Кабальди как-то особенно внимательно на меня посмотрел. Марго, что? Слабый писк из горла. Ты должна понимать, что что всякое может случиться. Я знаю, прохрипела я, знаю. Но не хочу об этом даже думать. С ним все будет хорошо. Кабальди ничего не ответил. Вместо этого он поднял руку и совершенно неожиданно погладил меня по щеке. Да, ты и права. С ним, кем бы он ни был, все будет хорошо. Открывай, пока нас здесь не застукали. Я заставила себя повернуться лицом к очередной полупрозрачной переборке, транслировала идентификаторы, пароль, но... Ничего не произошло. Что-то с правами доступа, выдохнула обреченно. На глазах мгновенно навернулись слезы. Так не вовремя, как будто подлинко ждали, когда меня начнет покидать уверенность. И даже не вздумай, почти прикрикнул Кабальди. И я ничего не успела, потому что он попросту поднял бластер и несколько раз пальнул в то, что представляло собой дверь. Переборка вмика плавилась, стекло на пол, словно желе, побывшее на солнцепеке. Что ты? Прохрипела я. Теперь, ох, что теперь-то? Наверняка сейчас сюда сбегутся воины верховного стора, а нас только двое. и Неизвестно, что с Аэде и здесь ли он. Теперь делаем, все быстро. Гаркнул Кабальди мне в лицо. Двигай булками, Марго. И больно схватив за локоть. Почти затолкал меня внутрь. Я лишь успела заметить, как в образовавшуюся брешь протеснулся МР 1 2 а а потом взгляд наткнулся на большую круглую ванну из полупрозрачной зелени. Внутри пузырилась вязкая жидкость. Брызги выплескивались на пол вокруг, а еще из этой ванны выплескивались тысячи проводов, словно спагетти через края тарелки. Они разбегались по полу во все стороны, скручивались в жгуты. Ныряли куда-то прямо в пол, и еще что-то темное было в той ванне. Меня вдруг резко з а т о ш н и л о то ли от напряжения, то ли от ужаса. Я сделала первый неловкий шаг по направлению к тени, застывшей в прозрачном жидком желе, и все, что было вокруг: вычислительные модули, щедро рассыпанные по стенам, жгуты проводов. Все перестало для меня существовать. А э д а тихо выдохнула я. В этом я тоже не ошиблась, нашла его именно там, где и предполагала найти. Но от чего же тогда настолько больно? Резь в груди, перед глазами все размазывается, а коленки подгибаются, взгляд словно прилип к этой неподвижной тени. И когда я наконец дошла до ванны, то увидела его. Быстро вытерла ребром ладони слезы, задыхаясь, и с г л а т ы в а я горький комок в горле. На поверхности плавало застывшее лицо Александра Вейна. Всё остальное тело было погружено в пузырящуюся слизь. Глаза Алекса, или всё-таки Аэда, были плотно закрыты. Я видела, как под веками перемещаются туда-сюда глазные яблоки, как будто он видел сон. А из-под кожи на висках виднелись части разъёмов, к которым были подключены сотни, тысячи проводков. И такие же разъемы торчали из совершенно безволосой, гладкой, словно бильярдный шар головы, и над ключицами, и из-под ребер. Господи, процедил рядом Кабальди. Марго, мне в самом деле жаль, но ему ж е ничем не поможешь. Но он жив, ответил я почти беззвучно, и мы заключили сделку. Сперва в ы д р а т ь из него все эти провода. Не уверен, что он это переживет. Начал монотонно перечислять Кабальди, и каждое его слово ранило меня, как осколок металла. Один из тех, что прошли насквозь тело Александра Вейна. Потом здоровенного и тяжеленного мужика надо дотащить до к а т е р а и это при том, что скоро, возможно, здесь будут гости. Нет, Марго, здесь нет других вариантов, кроме как я решу за тебя проблему выбора. Интуитивно я всегда знала, что Кабальди нельзя верить. Я знала, что он обязательно сделает какую-нибудь гадость, от которой я уже не смогу оправиться. Я подозревала, что ему дадут распоряжение убить меня, как только корабль Верховного Стора окажется заминирован. Время казалось замерло. Я перестала дышать. В тот миг, когда Кабальди вскинул бластер и разрядил его в неподвижного Аэда, разрядил бы. И именно в это мгновение, з а с т ы в ш е е слезой с моего плеча сорвалось что-то маленькое, в безумном прыжке сорвалось и прилипло к лицу Кабальди, и разряд бластера ушел куда-то в потолок, затем еще и еще. Джером! закричал а я и прикусила костяшки пальцев в гладких перчатках. Он, катаясь по полу и хрипя, вцепился обеими руками в нечто зеленое, облепившее его лицо. Маленькая зеленая, закрывшая и рот, и нос. Назад! крикнул а я кибербионику. Это был первый раз, когда кибербионический организм о с л у ш а л с я свою хозяйку. Я на четвереньках подобралась к Абальди. Когда его ноги конвульсивно задергались, он умирал. И дело даже не в том, что кибербионик его душил. Тут явно было что-то еще. Я успела схватить тугой зеленый стебель, дернула на себя. И т о л с т я н к а моя отклеилась от Кабальди, а вместе с ней напол щедро полеснула ярко алой артериальной кровью. От неожиданности я взвизгнула и отшвырнула к и б е р б и о н и к а а сама вновь упала на колени рядом с Кабальди, поймала его стремительно г а с н у щ и й взгляд. Он странно булькнул и резко обмяк. Да что же это? Как же это? Горкие слова стыли на губах. Я не хотела его убивать, не хотела, но так получилось. Я не знала, какую именно программу заложил Аэда в безобидный на вид цветочек. Судя по всему, программа заключалась в приказе защищать меня и его, но я не знала, иначе бы не таскала ее с собой, или наоборот, таскала, потому что кибербионик не дал Кабальде застрелить Аэда. Только вот толку от этого, Джером. Позвала я, понимая, что он уже не видит меня и не слышит. Его неподвижный взгляд из-под полуприкрытых век остановился на проклятой ванне, в которой по-прежнему плавал мой мужчина. Прости, я покачала головой. Прости, я не хотела. Да что теперь толку в этих словах? Кому они нужны? в Схлипнув, я поднялась на ноги, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Кабальде не стоило жалеть. Ведь он сам убивал и убивал многих. Секретарь консула тоже на его совести. И Мишель. И думаю, еще десяток точно наберется. Но все равно сердце разрывалось от жалости. Не покидало ощущение того, что Кабальди один из немногих, кто меня понимал. Но надо же, как вышло? На ватных ногах я подошла к Ванне, склонилась над бортиком и выловила из липкой жижи руку Аэда. такую родную. Я знала эти шрамы, знала гладкость кожи, мозоли у основания пальцев. н а щ у п а л пульс. Как долго он так и как долго еще протянет? Да и сможет ли дышать после того, как я отключу все эти провода? У меня ведь есть то самое средство, которое, быть может, поставит его на ноги. Не надолго, но поставит. А использовать его страшно. Потому что я не знаю, что потом. Возможно, его организм просто не выдержит. И слишком много вопросов. Какими будут его когнитивные функции после вживления разъемов? Остался ли он существом разумным? Помнит ли меня или превратится в овощ? В этот миг стены вычислительного центра содрогнулись. Мне даже пришлось ухватиться за ванну. Взгляд мазнул по полу, и в о рту моментально сделалось кисло. Я увидела, что живое покрытие пола быстро впитывает, втягивает в себя кровь в Кабальди, и вот уже само тело начало погружаться в желеистое вещество, а у меня перед глазами возникла картинка, как кровать моя с п р и ч м о к и в а н е м засасывала мою белье, но теперь было не смешно, стремительно зарождалось ощущение того, что происходит нечто страшное, то, чего мы все не предусмотрели. Я включила связь с остальными членами отряда, и на меня о б р у ш и л а с ь дикое к а к о ф о н и я воплей. Похоже, корабль наконец сообразил, что происходит нечто не похожее на плановый ремонт а л ь х е с и начал разбираться с чужаками. Связь я отключила, посмотрел на свои ноги. Они подозрительно провалились на пару сантиметров покрытия. Что, и меня решили сожрать? Шевели булками, Марго, как будто на его услышал я голос Кабальди. У меня ведь не будет больше шанса что-то изменить. Только теперь, независимо от результата. Я резко один за другим выдернул провода из разъемов т е л е Аэда. Он дернулся, тело выгнулось дугой и разом обмяк. Я снова поймал а его руку, нащупал суматошно колотящийся пульс и обрадовалась. Я отключил а его от д и в е р а н с к о й системы, но он все еще жив. Иди сюда. Позвала МР 1 2 Вытащи его отсюда и уложи на пол. Быстрее! н а щ у п а л а в кармане рюкзака контейнер с инъекцией, но страшно. А вдруг это его добьет? Пальцы разжали сами собой. Наверное, я все-таки использую эту инъекцию. Но если иного выхода совсем-совсем не будет, если мы окажемся на волосок от смерти. А пока что нет. Кабальди уже исчез, окончательно поглощенный кораблем. Все, на что я надеялась, что нам с МР-12 удастся быстро одеть а э д ы в э к з о костюм. Стремительно наваливалась усталость. В голове звонкими молоточками п е р е с т у к и в а л а мысль: вдруг у меня все равно ничего не получится, вдруг мы умрем здесь, на этом проклятом кибербионическом корабле. Бросила взгляд на нижние конечности МР-12 и успокойно выдохнула: хотя бы его корабль не пытается поглотить, принимая за своего. Мне же приходилось то и дело переступать с ноги на ногу, вытаскивая подошвы извязкой слизи. Впрочем, надо было радоваться, что корабль еще не взялся за меня всерьез. Возможно, потому, что я была носителем идентификатора Альхез и была связана с диверантскими кибербиониками. И пока что корабль взвешивал все за и против, принимая р е ш е н и е м Р 1 2 е подхватил а э д а подмышки, в ы в о л о к его из ванны и положил на пол. Я трясущимися руками достала э к з о к т с т ю м встряхнула его, разворачивая. По-хорошему, костюму нужно время, чтобы настроиться на размер нового хозяина. Но беда в том, что у нас этого времени не было. Надеваем, — с к о м а н д о в а л а я, и подхватив тяжелую и скользкую голень Аэда, принялась засовывать ее в штанину комбинезона. Почувствовала, как что-то ползет уже по моей штанине, и увидела, что это т о л с т я н к а Цветочек убийца, цепляясь за гладкую и скользкую экзоткань толстыми листьями и корешками. Кибербионик упрямо полз в в е р х с о с к а л ь з ы в а л цеплялся и снова полз. Первым моим побуждением было стряхнуть его и забросить куда подальше, но я вовремя отдумала с ь и переборола страх и брезгливость. Все-таки кибербионик с такой программой защиты мне еще пригодится. Я совершенно случайно оглянулась на выжженную дыру в переборке. Пальцы. р а ж а л и с ь и нога Аэда глухо стукнулась о пол. Воплавленное отверстие на меня смотрело серое все в наростах неправильной формы чудовище. Оружие мы подняли одновременно. Гора серых наростов, жезл с и с к р я щ и м с я молниями навершием, я, бластер. Но каким-то чудом я успел а первый. Серую тушу отшвырнула прочь от дыры, а я захлебываясь беззвучными рыданиями. Выдернула из кармана пластиковый цилиндр с инъекцией, прижала его к мокрому в слизи локтевому сгибу Аэда и активировала иглу, вгоняя ее в выпуклую синюю вену. Прости меня, если я сделала ошибку, но похоже, выбора не осталось. До того, как все здесь р а з л е т и т с я в прах, остался час. Я так думала, потому что, конечно же, корабль поглотил и народные для него людские тела. Но вряд ли деактивировал утонувшую в биомассе взрывчатку. Сидя на полу рядом с Аэдо, я гладила его по голове, по лицу. Интересно, сколько времени нужно, чтобы препарат подействовал, и как он действует, как можно заставить двигаться того, кто находится без сознания. Что такого я только что впрыснула в кровь а э д а Как много вопросов и ни одного ответа, а потом совершенно бестолковые мысли. Интересно, волосы у него еще о т р а с т у т У Алекса они были густые, немного жестковатые, но в них было так приятно зарыться пальцами. Эти разъемы, каким надо быть чудовищем, чтобы имплантировать все это в живого человека. Я даже не знаю под наркозом ли. Пожалуй, с т а о ч н и с ь прошептала я, склоняясь к бледному лицу. Нам пора отсюда убираться. Словно реагируя на мои слова, веки Аэда дрогнули, все его тело содрогнулось, мышцы напряглись, и в следующем мгновении он открыл глаза, уставившись на меня неосмысленным взглядом. Я схватил его за руку, ж а л о его кисть. Аэда. Он моргнул, в с м а т р и в а л с я в меня так, словно не узнавал. И этот пустой взгляд отзывался такой глубокой душевной болью, что хоть волком вой. Пожалуйста. Прошептала я: «Это же я, Марго, твоя Марго!» И невольно всхлипнула. Постепенно доходило п о н и м а н и е что ничего я уже с ним не сделаю и что, возможно, Кабальди был прав, желая оборвать мучений того, кто уже никогда не вернёт себе способность мыслить. Всегда твоей была. Зачем-то добавила я и зажмурилась, потому что из-за набежавших слёз всё поплыло и размазалось. Пальцы Айда сжали мою руку. Я о й к н у л а от неожиданности. Он закашлялся, повернулся на бок, тело тряслось в жестком приступе. Но ведь что ты же должно произойти, хоть что-то? Я обняла его за вздрагивающие плечи, прижалась всем телом, как тогда, когда его наказали в первый раз. Тихо шепнула: пожалуйста, п р и д и в себя, у нас так мало времени, совсем мало. Два часа внезапно услышал я хриплое. Я неправильно поступил, дав тебе препарат, и неправильно поступил, с л и в всю информацию, что ты просила. Нерационально. А э д а я приподнялась на руках, нависая над ним, умоляюще заглядывая в глаза. Спустя мгновение пришло внезапное понимание того, что я впервые с момента нашего знакомства с медиумом слышу его голос, настоящий голос, и, конечно же. Это был и голос из моего прошлого, но то было хорошее прошлое, и я в принципе не возражала. Просто так получилось, что я встретила человека очень похожего на Алекса. Вот и все. Медиум смотрел на меня, так что совершенно невозможно было понять, рад ли он меня видеть. Совершенно непроницаемое лицо и в глубине серых глаз такая тоска. Он вздохнул и тихо сказал: "Плохо, что ты пришла." Возможно, нам уже не выбраться. И знаешь, я ненавижу себя за то, что позволил тебе прийти, и одновременно счастлив, потому что смог увидеть тебя еще раз. Но все это неправильно, не должно такого быть. А что должно? Опешил я. Ты должна была быть в безопасности, и это было бы правильным. Вот что. Обреченно проговорил он. Я затрясла головой. Это было моё решение. Мою, понимаешь? Так что поднимайся, одевайся и и у нас есть два часа до того момента, как меня вырубит. Два часа до того, как, возможно, я умру. Я нервно фыркнула. О нет! У нас меньше часа до того, как все здесь разлетится на атомы. Надо сказать, Аэда отреагировал очень спокойно, как и должен был отреагировать нормальный уравновешенный мужчина. Он не стал впадать в истерику, не стал с т я н а т ь и заламывать руки, а попросту сел, быстро осмотрелся и, заметив экзаксюм о т на полу, принялся молча и деловито одеваться. Только изредка он морщился, словно от боли. Да и не мудрено. Странно, что он вообще пришел в себя. Где остальные? спросил он. Ты ведь наверняка не одна прилетела. Одного убил твой цветочек. Я обличающе ткнула пальцем в толстянку. с н о в а пристроившуюся на плече и мимикрирующую под вычерную брошь. Остальных похоже, всосал корабль. Вернее, сперва он всосал кровь того, кого убил кибербионик, потом всосал прочих. Понятно. а и д а был уже одет, пристегивал шлем, а я подумал о том, что наверняка ему очень больно, когда внутренний поверхностный шлема давит на жуткие разъемы, которые торчат у него из головы. Если мой цветочек Кого ты убил? Следовательно, тот человек угрожал или тебе, или мне. Он тебя пристрелить хотел. Призналась я. Возможно, так было бы лучше. Откуда информация о том, что все здесь рванет примерно через час? Те парни должны были установить взрывчатку. Думаю, таймеры по-прежнему работают. Даже если все это оказалось где-то внутри корабля. Вряд ли он переварит бомбы. Все верно. Не переварит. А это остановился передо мной. Ты на моем катере прилетела? Да, я запнулась. Надо бы вернуться к нему. Бессмысленно, если корабль обнаружил чужаков, то не нужно тратить время, чтобы добраться до катера, который, возможно, уже выведен из строя. Но мы полетим на диверанском транспорте. Торопливо добавил он и внезапно подмигнул. Мы еще поборемся. Нам ведь есть за что. И тут я не выдержала, охнув. Попросту п о в и с л а на нем, обхватив за шею, прижимая своим шлемом к широкому плечу. А Эдда бережно обнял меня за талию. Его рука погладила мою спину между лопаток. А потом он вдруг прижал меня к себе с такой силой, что казалось, у меня сейчас ребра затрещат. Я последний сволочь и эгоист, шепнул он. Тебе не должно здесь быть, но я, я счастлив. И тут же мягко отстранил меня. Хотя цеплялась и за всех сил, наслаждаясь каждым мгновением близости. Ну все, все, Марго, пожалуйста, не сейчас. Сколько времени до взрыва? Я глянула сквозь свой имплант на таймер. Он показывал, что оставалось ровно сорок пять. Нет, уже сорок четыре минуты. Услышав ответ, Айда кивнул. Хорошо, тогда идем. Я знаю, где транспорт Верховного Стора. И мы пошли. Он впереди. Я за ним, а за нами послушный МР 1 2 Когда выбрались в коридор, то первым делом наткнулись на замершую тушу серого чудовища. Краби конечности скрючились и торчали вверх. Я не стал а смотреть на тело, но Аэда с любопытством глянул, одобрительно подцокал языком, а затем наклонился и подобрал тот самый посох, который твари использовали в качестве оружия. Он ловко к р у т а н у л его в руке, что-то где-то нажал, и навершие. Заискрилась голубоватыми сполохами молний. Удивительно, что он был только один. А сколько их здесь? Эда, всего. Чего нам ждать? Мы уже бежали по изгибающемуся дугой коридору, прочь от центра обработки информации, но совсем не туда, откуда я пришла. Не слишком много, быстро ответил он, но достаточно. Это в о и н ы с т о р ы Они не занимаются обработкой данных, скорее охрана. Почему он тебя забрал тогда? Что ты узнал о нас? Узнал. Мне показалось, что Аэда передернулся. В первый раз, когда приходили его воины, они установили свое оборудование на моем корабле. В результате Стор узнал, что я ему бессовестно врал и что с тобой ничего не случилось. А еще он был в ярости от того, что я поставил под угрозу его торговлю с альянсом, объявив о твоей гибели. То, что тебя не нашли тогда, просто чудо. исключительно потому что весь корабль они все равно не контролировали и сведения получали весьма обрывочные я сделаю все чтобы избавить тебя от той гадости которую он тебя напичкал Марго он остановился так внезапно что я налетела на него повернулся ко мне даже если мне осталось жизни два часа все равно ты мне сделала самый лучший самый щедрый подарок позволила увидеть тебя еще раз Дальше коридор разветвлялся, и Аэда, выбрав одному ему известное направление, нырнул в крайний левый тоннель. И мы попали. Сложно это описать. Такого не было на корабле Аэда. Все пространство разгорожено зеленоватыми полупрозрачными пленками. Их очень много. По ним бегут в разные стороны короткие световые импульсы. Я бы сказала, что это джунгли, но все-таки это был не лес, лабиринт. И з толстых и живых мембран, как будто мы оказались внутри гигантского растения, и сейчас идем м е ж растительных клеток, подогнанных вплотную друг к другу. Там, где можно было пройти, клетки были пусты, но некоторые были заполнены жидкостью. И в тусклом зеленоватом освещении я внезапно увидела в одной из клеток человеческий силуэт. Инстинктивно схватила Аэда за руку. Что это? Аэда, что это все? Это, он кивнул на повисшее в биомассе человеческое тело. Это, скорее всего, один из тех ребят, которых всосал корабль. Я только еще крепче ухватилась за его большую руку, понимая, что еще немного, и мне самой понадобится медицинская помощь, вероятно, даже с участием психиатра. И что теперь? Голос сорвался в сиплый шупот. Твоя т о л с т я н к а питается минеральными веществами из почвы. Негромко пояснил Аэда. Кибербионический корабль Сторы тоже питается. Кого поймал, того и съел. Почему он меня не всосал? Ведь я тоже была чуждым для него объектом. Не совсем. Идем, Марго. Времени нет. Дальнейшие пояснения он давал уже на ходу. Ты, конечно, чужая здесь, но, как я склонен думать, ты плотно связаны интерфейсами с МР 1 2 и цветочком. А эта парочка изготовлена исключительно по д и в е р а н с к и м технологиям. Тебя это и спасло. Пока искусственный интеллект корабля не надумал что-нибудь еще, не подключая к принятию решения Стора. Черт, Марго, я ведь когда сливал тебе данные, надеялся, что у тебя хватит выдержки, чтобы самой не соваться, чтобы этим занялись другие. И проклятие, одновременно мечтал тебя увидеть. Я с г л о т н у в обернулась. Последний раз на тело заключенные в живую клетку, которая, судя по всему, как раз его переваривала. Подумать только, а ведь и я могла там оказаться. Похоже, диверании и х живые корабли будут сниться мне до конца жизни, если, конечно, выберемся. а Эда резко остановился, а затем молча и очень быстро затолкал меня в один из отростков этого безумного лабиринта. Сам стал впереди, прикрывая собой, а меня затрясло. Потому что я всем телом оказалась прижата к упругой живой стене, которая могла меня поглотить и потом поместив внутрь к л е т к и медленно переваривать. Что случилось? Отправил ему сообщение. Тихо, сюда кто-то идет. Я стеснула зубы и, п р е о з м о г а я отвращение, развернулась, приникла лицом к мембране. Мы удачно спрятались, потому что этот аппендикс загибался вдоль коридора, и сквозь стенку можно было подсматривать за происходящим. Все равно, что смотреть сквозь зеленое б у т ы л о ч н о е стекло. Сперва ничего не было видно, затем в коридоре появились крабы-кораллы, двое, и тащили они под руки неподвижное тело еще одного медиума. Что тут происходит? Я положила ладонь на плечо Аэда и поняла, что он мелко дрожит. Испугался? Или ему плохо? Что здесь? Распорядился он и неожиданно рванул в сторону той троицы. Он что? Задумал спасать медиума. Ох, нет! Конечно же, я выскочила следом, как раз в тот момент, когда Аэда метко выстрелил молнией в голову одного из воинов. Он немного не успевал вырубить второго, и поэтому я все же вмешалась, влепив заряд бластеров серую п о р о ш у ю отвратительными наростами грудь чудовища. Оно завалилось назад, хитиновые конечности конвульсивно сжались и замерли. Не говоря ни слова, Аэда бросился к медиуму. который замер неподвижно на полу, лицом вниз, раскидав стороны руки в широких рукавах черной рубы. Я тоже присела рядом на корточки. Нет, я не боялась, потому что медиум этот несчастный был таким же, как и Аэда, похищенным, с вычищенной памятью, просто человеком. Аэда, мы возьмем его с собой. Оставлять его здесь неправильно. Я кивнула, соглашаясь. Поймала благодарный взгляд серых глаз. И от этого как будто даже сил прибавилось. Аэда тем временем перевернул м е д и у м а н а б о к Смотри, интерфейс отключен. Пробормотал задумчиво. Что-то здесь не так. Я невольно вскрикнула, когда э э д а сдвинул назад черный капюшон, позволяя разглядеть лицо незнакомца. Но «Ну, надо же. И ты так спокойно об этом говоришь. Я укоризненно покачала головой. Что нам теперь делать? Давай его тут и оставим. Аэда. Ты же видишь, что что он не человек? Вижу, конечно. По губам а й д а скользнула задумчивая улыбка. И именно поэтому мы его заберем с собой. Ты шутишь? Почти простонал а я. Сама смотрела и не могла оторвать взгляда от лица того, кого мы приняли за жертву Верховного Стора. Впрочем, наверняка и этот был жертвой. Только вот, да, он совершенно не был человеком. У него было вполне г у м а н о и днолицо. е Я бы даже сказала красивая с тонкими чертами, с высоким лбом, в который был вживлен прозрачный камень в з о л о т о м ободке. Только вот кожа матово-серая, графитовая, и брови серебристые, и ресницы. Помнишь, я тебе говорил, что первым, кого я увидел, был Верховный Стор. Тихо спросил Аэда. Конечно. Надеюсь, ты наконец разуверился в том, что именно он тебя создал. Сердито буркнул я. Марго. Он поднял руку и слегка коснулся моей щеки. Такое невинное и одновременно интимное прикосновение. Что? Я в м и к а х р и п л а Что мы здесь делаем? Почему на этом проклятом жрущем все подряд корабле? Вместо того, чтобы просто вдвоем в маленьком домике на берегу реки и чтобы вокруг р о м а ш к о в о е п о л е Первым я увидел Стора, сказал Аэда. У него было похожее лицо. Но камень, камень был сапфиром, а это, он кивнул на драгоценность волбу н е з н а к о м ц а это бриллиант. Исходя из стремления Стора собрать как можно больше алмазов, я бы предположил, что в д и в е р а н с к о й иерархии этот субъект выше, чем Верховный Стор. Я, конечно, понятия не имею, что он делает здесь, на этом корабле, но думаю, целесообразно взять его с собой. Так все же диверанская цивилизация где-то есть? Меня постепенно охватывало чувство обреченности. Что мы делаем? Корабль взорвётся, и тогда произойдет то, что отрицали и Кабальди и его приятели. Сюда явится настоящий диверанский флот во всей красе и мощи, и после этого от альянса останется труха, отдельные атомы. Надо прекратить отсчёт времени до взрыва. Но я не знаю, как. Вырвался из горла хриплый карканье. н е н у ж н о а Эйда снова улыбнулся уголками губ. Но этого с бриллиантом мы должны дотащить до транспорта. Я еще раз посмотрела на замершее безмятежное лицо. Был он похож на эльфа. Да, точно, на эльфа из старинных историй. Утонченные аристократические черты и кожа г р а ф и т о в о с е р а я а волосы серебристый ежик. Кажется, когда-то это называли Тёмный эльф. В те далекие времена, когда еще была мода на подобную чушь. Тогда пусть его хотя бы несет МР-12, так будет быстрее. Аэда согласился. Мы, п ы х т я сгрузили тело диверанина, теперь похоже настоящего диверанина, на лапы к и б р о п о м о щ н и к а и двинулись дальше, бегом, обливаясь потом. Аэда крепко сжал мою руку в перчатке. Мы успеем, Марго. Уже недалеко, до взрыва оставалось 20 минут. И почему я надеялась, что дальше все пройдет гладко? С чего я вообще взяла, что р а с т р е в о ж е н н ы й организм корабля не обратит внимания на нас, как на совершенно нетипичную активность внутри себя? Откуда вообще появилась мысль, что верховный стор позволит нам убраться с корабля, когда о т р в а т ь ноги от пола стало вдруг тяжелее, чем раньше? Я все же остановилась на пару секунд. Чтобы убедиться в том, что подошвы снова проваливаются в вязкую тягучку. Быстрее, Марго. Аэда каким-то шестым чувством понял, что я медлю, тут же развернулся, дернул меня за руку на себя и, сообразив, что именно происходит, выругался. Я же только глянул на его ноги. С ними все было в порядке, пока что. Аэда криво усмехнулся, такой знакомой усмешкой, что у меня б о л е з н е н н о з а н ы л о в груди. Выберемся, сказал он. Меня пока что считают своим. Я отвечаю на запросы корабля, а вот ты не отвечаешь. И с в я з и с двумя кибербиониками уже недостаточно. А он? Я ткнула пальцем в сторону быстро удаляющегося МР 1 2 с д е в е р а н и н о м на руках. Кибербионик нес мужчину бережно, словно хрустальную принцессу, и серая голова с серебристым е ж и к о м волос покачивалась на п л е ч е МР 1 2 в такт длинным шагам. Он? Вообще родственный организм, быстро ответил Аэда, и не успела я пикнуть, подхватил меня на руки, ловко перебросил через плечо. Оставь! Я даже стукнула его кулаком по каменному бицепсу. Все с гинем тут. Нет. Строго сказал о н и рванул вслед за кибербиоником, держа меня под колени. Я кое-как ухватилась за свободное плечо, чтобы не соскальзывать и чтобы голову не мотала от ч а я н о й стороны в сторону. Что ты делаешь, Аэда? Бултыхалось в голове бестолковые. Сколько в таком режиме протянешь? А что потом? Что мне с тобой делать? Но мы чудом выбрались из клеточного лабиринта, снова оказались в округлых освещенных болотной зеленью коридорах. а и д а уверенно топал по пружинящему покрытию. Впереди несся МР 1 2 т а к что у меня впервые з а б р е ж и л а надежда на то, что мы действительно выберемся. Подняла голову, глянул назад и в з в ы л а сзади. Да когда же все это закончится? Откуда они вынырнули? Не знаю. Снова эти крабы-кораллы, уже трое, и как быстро они перемещались, сокращая разделяющее нас расстояние. В корявых темно-серых руках п о с о х и искрят голубоватыми вспышками маленьких молний. н о а э д а только ускорил шаг, я не сразу поняла, что произошло. На пол ш л ю п н у л о с ь что-то мелкое, зеленое, толстянка. Все правильно. Мгновенно пришло сообщение. Она слушает и мои команды. А дальше происходило что-то невообразимое. Удаляясь все дальше от того места, где кибербионик упал на пол коридора, я, словно в худшем из кошмаров, увидела, как моя маленькая, но кровожадная толстянка успела ввинтиться корешками в пол. Через несколько секунд она уже оказалась под одетыми в хитиновую броню корпусами крабов. Вот и все. Мелькнула словно с пола х д а л ё к о й з а р н и ц е мысль. Я даже не успела разобрать, что значит это все, нам все или маленькому к и б е р б и о н и к у Невольно взвизгнула, когда ярко-зеленые пики, выстрелив прямо из пола, пронзили и хитиновые панцири и бугристые серые тела. Крабо-кораллы задергались, х р и п я выплевывая пузырящуюся темную кровь, насаженные на жесткие стебли, словно бабочки на б у л а в к е Спокойно. Мигнуло сообщение. Ох, выдохнула я и обмякла на плечи Аэда. Еще один, последний взгляд. Зеленые спицы быстро разрастались, о п л е т а я сочной сетью все пространство коридора, погребая под собой убитых воинов Верховного Стора. Больше я ничего не увидела, потому что Аэда свернул куда-то в темноту, разбавленную лишь торопливо бегущими световыми импульсами. Я взглянул на таймер. Десять минут до взрыва, если, конечно, он состоится. Десять минут. Продублировало в сообщении. Отлично. Он не стал тратить силы на то, чтобы говорить. Свернул куда-то еще раз, и неожиданно мы оказались в светлом помещении, огромном, похожем изнутри на мыльный пузырь циклопических размеров. Неясно, где здесь организовали освещение. Свет шел как будто отовсюду, и вместе с тем стены... оказались полупрозрачными и сквозь них были видны далекие модули содружества. Аэда ловко сгрузил меня на пол, поставил на ноги. Я только удивленно заморгал а при виде обтекаемого каплевидного транспорта. Не слишком большого, рассчитанного человек на десять. Внутрь, задыхаясь, прохрипел Аэда. Его лицо было мокрым, пот заливал глаза, и дышал он, как может дышать человек, который быстро бежал с другим человеком на плечах. Не дожидаясь моей реакции, он потянул меня к транспорту. Несколько ступенек вылилось прямо от распахнутого люка. Я лезла первой, а Эда еще и п о д т о л к н у л под б е д р а так, что едва не взлетела к входу. На четвереньках забралась внутрь, затем выпрямилась, одновременно осматриваясь. Надо сказать, интерьер диверанского транспорта ничем не отличался от того, что сорудил Аэда в своем личном катере: обзорное стекло, желеистая полупрозрачная панель управления. Полное отсутствие кресел. Я шагнул к панели управления, не з н а я что делать. Толи пытаться завести это чудо диверанских технологий, толи дождаться кибербионика и Аэда. Но Аэда и тут меня опередил. Быстро шагнул прямо к панели, о т с т е г н у л перчатки э к за к о с т ю м а и положил на нее обнаженные ладони. Его руки ожидаемо в т я н у л о внутрь, но при этом тут же из пола с хрустом полезли кресло и кушетка. Таймер, Марго, три минуты. МР 1 2 д в и ж е н и е м профессионального спасателя уложил на кушетку нашего диверанина. Кушетка тут же выпростала желейстые языки. п е р е п е л е н а л а ими мужчину, фиксируя. В кресло рявкнула Эда. Он поднял транспорт ровно в тот миг, когда я п л ю х н у л а с ь на мягкое еще сиденье. В следующем м г н о в е н и е меня вдавило в кресло, заработала тяга и транспорт с устрашающей скоростью двинулся в сторону внешней оболочки. з а ж м у р и т с я бы. Но я, словно стекленев, те доли секунды просто смотрела перед собой, мгновение, и в обзорное окно виден только космос. Мыльный пузырь остался где-то позади. Покосилась на Эда, его напряженные руки лежали на панели управления, само же управление, видимо, шло на уровне команд. Таймер, Марго, десять секунд, девять. Прости, Кабальди, я не хотел а того, что с тобой случилось. Семь. Стор, крикнул я. Он не может последовать за нами. Он бы не успел отсоединиться от системы в любом случае. Быстро проговорил Аэда. Он настолько занят данными, что даже кораблем толком не управлял. Все свалил на с и с т е м у мониторинга и принятия решений. Он сделал едва уловимые движения рукой по панели. Далекие точки звезд размазались в черноте. Небольшой прыжок, пояснил он вслух, чтобы не попасть под ударную волну. Они говорили, что взрыв не нанесет вреда содружеству, что все взорвется внутри. Шепнула я. Возможно, но нам лучше быть подальше. Здесь ведь нет такого защитного поля, как на станции. Прыжок и вправду вышел очень коротким. Ведомый Аэда транспорт вынырнул из и с к р я щ е г о с я звездного тоннеля через пару секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы развернувшись, наблюдать за тем, что осталось от корабля верховного стора. Да и, собственно, от ближайших к нему кораблей Деверанского флота. Содружество, впрочем, уцелело. По крайней мере, основные модули казались неповрежденными. И еще кое-что изменилось. От доториума осталось лишь облако слабосветящейся пыли. Но как же? потрясенно выдохнула я и, найдя в себе силы говорить, добавила: «Ниже о обещали». Эдда откинулся на спинку кресла. Повернулся ко мне со слабой улыбкой. Стоило ли им верить, Марго? Но в его глазах я увидела грусть. И вспомнила о том, о чем хотелось бы забыть. Как ты себя чувствуешь? Наш транспорт находился в свободном дрейфе, так что я вскочила с кресла и бросилась к а э д а отстегнула его шлем, а он позволил это сделать. И сужа с о м у ставилась на кровавые потеки по бледной коже. Пока сносно, тихо сказал он, пристально глядя мне в глаза. Но время. Уходит. Я потрогала пластиковой части разъемов варварски вонзенные в череп и всхлипнула. Теперь, когда мы временно были в безопасности, внезапно накатила дикая усталость и ощущение безнадежности и бессмысленности всего. Что, если а э д а так и умрет на этом корабле? Тебя прооперируют. Я старалась говорить как можно увереннее. Не думаю. Он вздохнул и мягко взял меня за руку. В пределах альянса вряд ли делают такие операции, и ты знал это с самого начала. Я бережно погладила его по щеке, знал, что все это б е с с м ы с л е н н о Это не б е с с м ы с л е н н о Марго. Я и раньше говорил, что смысл есть, пока ты жива. Ну вот, ты по-прежнему жива. Это делает меня немного счастливее. Вернее не так. Я ощущаю себя по-настоящему живым. Это невероятно здорово. И знаешь? Чтобы н и случилось потом, оно того стоило, и я ни о чем не жалею. Он мягко обнял меня за талию, притянул к себе и прижался щекой к моему экзокостюму. Просто побудь со мной, пока я еще хоть как-то тебя вижу и понимаю, попросил он. Горло сжалось в болезненном спазме. Я была рада, что он не видит моего лица. Все гладила и гладила его по голове, стараясь не капнуть слезами. Рода и беззвучно до крови прикусив губу, аккуратно пальцами обходя надрезы на коже, которые все еще кровоточили. Чувство такое, словно у меня на сердце их сделали, и они теперь обжигающе болят и кровоточат. О том, что будет дальше, лучше не думать. Пусть эти мгновения застынут в вечности, пусть дальше и будет ничто. Но сейчас это самое лучшее, что у меня есть. Но как на зло предательская надежда все же теплилась. Слабенькое, как мотылек в паутине. Она еще трепахалась белыми мятыми крылышками. Может быть, его смогут спасти? Может, чудеса все-таки существуют? Нет, тем хуже для меня, тем больнее, когда в который раз окажется, что надежды были пустыми. Тихий х р и п А э д а Я, п р и г н у в ш и с ь заглянул ему в лицо. Внутри к о р ч а с ь вагони и при мысли о том, что теряю. Но нет. С ним, пока все было в порядке, взгляд ясный, цепкий. Это наш диверанский друг. Шепнула Эда, убирая руку с моей талии. Давай, я поговорю с ним, пока еще могу говорить. Я шагнула в сторону, позволяя ему подняться с кресла, и только потом посмотрела на нашего то ли гостя, то ли пленника. Диверанин по-прежнему был крепко зафиксирован на кушетке, но глаза его были открыты. Странные, нечеловеческие глаза. жемчужными переливами, затопившими всю с к л е р у Он вяло шевельнулся, зашипел сквозь зубы, вероятно от боли, а затем нахмурился и уставился на нас с а э д а Потом, видимо, что-то сообразил, прикрыл веки. Он просит его выслушать, сообщил Аэдда, подходя ближе к кушетке. Как ты его слышишь? У тебя же больше нет интерфейса с д и в е р а н с к о й сетью. Ну, какой-то вам не оставили. Аэда хмыкнул. То, что ты видел а раньше, было высокоскоростным интерфейсом. А осталось так, п о м е л о ч и но для обмена сообщениями вполне сойдет. Корабль с т о р а обменивался сообщениями через него, и потому мы успели выбраться.